Глава шестая Энна без этого визита в Аперкросс прекрасно знала, что стоит попасть из одного круга в другой, пусть всего в трех милях от прежнего, и там найдешь ты совсем иной разговор, иные понятия и нравы. Всякий раз попадая сюда, она дивилась и желала, чтобы и прочие эллиоты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 ибо, явясь сюда, полная забот, многие недели нераздельно поглощавших обитателей Килленча, она рассчитывала встретить куда более интереса и сочувствия, нежели содержалась в одинаковых вопросах, не сговаривавшихся мистера и миссис Масгроув. Стало быть, мистер Эллиот и сестрица ваша отбыли, и в какой части бата,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 и прочим столь же увлекательным предметом. Н совершенно примирилась с тем, что во всяком маленьком обществе должны быть особенные темы для разговора, и надеялась в недалёком времени стать достойной нового своего окружения. Она собиралась не меньше двух месяцев провести в Апперкроссе. а потому обязана была отлить свое воображение, воззрение и память в принятые здесь формы. Эти два месяца ничуть ее не страшили. Мэри была куда родственней, чем Элизабет, и куда менее недоступна внушениям Энн. От прочих же обитателей виллы она не ждала никакого вреда. С зятем своим она всегда ладила, А мальчики, которые любили её почти так же, как свою мать, и уважали куда более, возбуждали в ней любопытство, забавляли её и взывали к её заботам. Чарльз Масгроув был учтив и очень мил. Сердцем и умом он был без сомнения возвышенней своей супруги, но не владея искусством тонкой беседы, не располагая ни живостью, ни приятностью манер, ни мог вызвать у Эн опасных, к сожалению, и минувших, которые их связывали. Правда, Эн вместе с леди Ралдум полагала, что женись он удачней, он мог бы развиться, что женщина, поистине его понимающая, могла усовершенствовать его характер, сделать тоньше и твёрже. Теперь же Чарльс старательно предавался одним забавам,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 Чарльз так портит детей, только мешает воспитывать. Ни разу не было у ней ни малейшего искушения сказать: "Да, это верно". Пребывание н в Апперкроссе немало омрачилось тем, что все стороны через щур были к ней расположены и поверяли ей домашние секреты. Зная влияние еёны сестру, ей поминутно советовали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 Ах, мисс Энн, как бы я хотела, чтобы невестка моя получилась у вас с детьми обращаться. С вами-то они совсем другие делаются. А ведь они до того наболованные. Если б только она у вас получилась. А недняшки мои такие дивные, здоровые крошки лучше не бывает. Я ведь, знаете, сужу без пристрастия. Но миссис Чарльз не понимает воспитаний. Господи! Какие они порой делаются несносные, признаться, мисс Энн. От того-то я и зову их к нам реже, чем мне хочется. Миссис Чарльз, боюсь, на меня вобиди. И то сказать, я редко их зову. Да ведь право, грех вечно одёргивать детей. Так не делай, эдак не ступи и не в меру пичкай злостями, когда они уж совсем расшалятся. Даря Мэри к примеру ей сообщала: "Миссис Масгров думает, будто у неё верные слуги. Ей слово про них не скажи. Но я-то знаю. Я убеждена, что старшая горничная и прачка вечно отлынивают от работы и целыми днями по деревне слоняются. Куда ни пойду, вечно я на них натыкаюсь. И как ни войду в девичью, вечно они там" «Не будь моя Джимайма сущий клад, какой бы пример они ей подавали? Вечно сманивают ее погулять, она уж мне признавалась». А миссис Масгруф со своей стороны утверждала, «Я взяла за правило не соваться в дела моей невестки, толку все равно никакого. Но вам-то уж я скажу, мисс Энн, вы меня поймете, не нравится мне ее няня». чего только про неё не рассказывают. Дескать, вечно глупости на уме, и вдобавок я сама вижу, это такая, я вам скажу, щигалиха, что всех слуг того гляди перепортит. Миссис Чарльз, я знаю, на неё не натышится. Но вас-то я на всякий случай решила предостеречь. Если что заметите, сразу ей скажите.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 Никто не сомневается в её правах, но пристойней было бы на них не настаивать. Матушки, разумеется, решительно всё равно, но многие, я знаю, косо смотрят на поведение Мэри. Ну как ей было всё это уладить? Оставалось лишь терпеливо выслушивать, сглаживать острые углы. Извинять каждого в глазах другого, всем намекать на пользу снисходительности к тому, с кем живешь бок о бок, и делать явственные те намеки, которые назначались для пользы Мэри. Во всем прочем, Энджелу здесь недурно. Она повеселела от перемены места, очутившись в совсем ином мире, на три мили отстоявшем от Килленча.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 Эн, однако, понимала, что без почтенных фигур мистера и миссис Маскров, без смеха, болтовни и пения их дочерей, ей пришлось бы нелегко. Но фортепиано играла она куда лучше обеих сдешних барышень. Но, не зная арфы, не имея ни голоса, ни нежных родителей, которые сидели бы рядом и воображали, будто они в восхищении,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 Неподалеку, в несколько стесненных обстоятельствах, жила родня, развлекавшаяся только благодаря Масгроувам. Они могли нагрянуть в любое время, принять участие в любой игре и танцах. Йен предпочитала скромную роль музыкантши всякой иной. Часами наигрывала для них контрадансы, и тут уж миссис и мистер Масгроув высоко оценивали ее дарование, восклицая «высказать».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 ни о чём другом она и думать не могла во весь день 29 сентября. И Мэри вечером, вспомнив какое сегодня число, выразила ей сочувствие таким образом: "Господи, ведь нынче Крофты выезжают в Килинч. Хорошо ещё, что я прежде об этом не думала. Эта мысль ужасно на меня действует. Крофты вступили во владение Килинчем с той быстротой,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 Сёстры обе были на месте, и коль скоро адмирал сидел рядом с Мэри и радовал её своей любезностью, превознося достоинство обеих её сыновей, М досталась честь развлекать миссис Крофт, и не находя дорогого сходства в чертах, она ловила его в голосе и разыскивала в строе чувств. Миссис Крофт, не будучи ни высока, ни дородна, была основательно и крепко сбита, что придавало её облику внушительность. Обладая блестящими карими глазами и прекрасными зубами, она была бы вовсе не дурна, если бы лицо её не потемнело от морских ветров, так что она казалась несколько старше тех 38 лет, какие прожила на свете.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 Ин оставалась себя убеждать, что речь идёт всё о том же брате. В этом, однако, преуспела она не вполне, и горело желание ему знать, упоминался ли Селей предмет в большом доме, где успели уже побывать Крофты. Семейство из большого дома намеревалось провести вечер на вилле А коль скоро миновало уже та пора года, когда приятно делать такие прогулки пешком, сёстры прислушивались, не едет ли карета. Когда на пороге появилась младшая мисс Масгров. Мэри тотчас заключила, что она пришла извиняться, что весь вечер им предстоит проскучать и готовилась уже должным образом оскорбиться, когда Луиза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 что в семье его любили очень мало, ничуть не менее, однако, чем он того заслуживал. Он почти не давал о себе знать, и едва ли сильно опечаль у родных, когда весть о его кончине в чужих краях 2 года назад достигла Апперкросса. В самом деле, хоть теперь сёстры делали для него всё возможное, именуя бедняжечкой Ричардом, Был он никто иной, как тупой, бесчувственный, никудышный дик Мазгров, ничем не заслуживший даже и того, чтобы его называли полным именем и при жизни, и после смерти. Несколько лет проведён на море и перемещаясь с судна на судно, как и положено мичману, а особенно же такому, от кого рад избавиться капитан, 6 месяцев прослужил он на фрегате капитана Уэнтворта. на лаконии. И с этой самой лаконии и послал по настоянию капитана Уэнтворта те именно два письма, которые получили от него родители за всё время его отсутствия. Верней же будет сказать, два бескорыстных письма, ибо прочие содержали просьбы о деньгах и ничего более. В обоих письмах он лестно отзывался о своём капитане Но у них мало было привычки к подобным материям. Суда и командиры мало их занимали. А потому аттестации дико оставили они без внимания. И то, что миссис Масгро вдруг вспомнила капитана Уэнтворта и связала со своим сыном, казалось поистине непостижимым озарением ума. Она нашла подтверждение своей догадке, перечитав его письма. а перечтя их теперь, спустя столь долгий срок после гибели бедняжки, когда некоторые особенности его нрава уже изгладились из её памяти, она принялась горевать куда более нежели тогда, когда впервые получила известие о его кончине. Мистер Масгроуф, хотя и в меньшей мере, тоже был потрясён. И об принесли на виллу свои страдания, и явственно желая, во-первых, их излить, а во-вторых, забыть в весёлом кругу молодёжи. Они много говорили о капитане Вантворте, без конца повторяли его имя, вспоминали прошедшее и наконец предположили, что он скорее всего нет непременно, а кажется тем самым капитаном Уэнтвортом. которого они несколько раз встречали после возвращения своего из Клифтона. Только вот когда же, 7 или 8 лет тому. Да, приятнейший молодой человек, что оказалось для Энн нелёгким испытанием. Однако она поняла, что надо бы ей привыкать. Раз его тут ждали, следовало принориться к такого рода впечатлениям. а его не только тут ждали, и даже очень скоро. Но вдобавок, Масгрув впылает к нему благодарностью за доброту его к бедняжке Дику и высоко ставя его характер, которого достоинство подтверждали тем, что Дик целых 6 месяцев служил под его началом и весьма похвально.